Глава 17 а Джон Том обнаружил, что катится вниз под легкий уклон. Он был не крут и не ровен, и молодой человек остановился, проехав по нему всего лишь несколько ярдов. Рядом с ним, ткнувшись в землю, замер факел. Он уже почти погас. Впрочем, В одном уголке еще трепетали язычки пламени. Потянувшись, Джон Том подобрал его и принялся раздувать. Несмотря на все усилия, факел не давал и половины прежнего света. Неяркого огонька было вполне достаточно, чтобы понять, что он провалился в явно искусственный ход. Плоский пол был вымощен, каким-то гладким блестящим камнем. Стены поднимались вверх футов на пять, а потом скруглялись, образовывая невысокий свод. Установив, что на голову ему обрушиться нечему, Джон Том принялся обследовать себя самого. Ничего нового, кроме синяков, не обнаружилось. На дуаре белела царапина — однако инструмент уцелел. Впереди же зияла тьма, густая и жуткая, не то что дружелюбная ночь снаружи. Он пожалел, что оставил дубинку в лагере, и ничего, кроме ножа, у него нет. Став, Джон Том примерился к потолку, потом осторожно повернулся и неловко отступил назад, К залитому лунным светом кружку, через который попал сюда. Ничего способного задержать его из глубины тоннеля не материализовалось. Впрочем, волосы на затылке встали дыбом. Куда проще повернуться спиной к известному врагу, чем к неведомому. Поднявшись по невысокому склону. Он вновь поглядел на знакомый уже лес. Вокруг стояли аккуратные камни, изрезанные причудливыми узорами и буквами. Иные были инкрустированы тем же блестящим камнем. Джон Том направился было к лесу и остановился. Следы Маджа вели именно в эту сторону. Внимательно осмотр Краев бугра также не выявил ничего подозрительного, но почва там была твердой как камень. Даже стальная палка на такой не оставит следа, не то что каблук. Склон и тоннель были вымощены еще более прочным материалом, однако посвятив факелам, молодой человек обнаружил нечто более красноречивое, чем отпечаток сапога. Это была стрела из тех, что Мадж носил в своем колчане. Спустившись обратно, Джон Том отправился в тоннель. Вскоре ему попалась еще одна осиротевшая стрела. Первая, возможно, выпала из колчана выдра, но эта явно была переломана. Он подобрал ее, поднес факел поближе. На острие не было крови. Наверное, выдр выстрелил, промахнулся, и стрела сломалась, ударившись о камень. Вполне возможно, даже весьма вероятно, что Матш преследовал какую-нибудь дичь, угнездившуюся в этом тоннеле. Выдр сейчас мог находиться где-то впереди. Возможно, он просто разделывает тушу, оказавшуюся слишком тяжелой, чтобы дотащить ее до лакера. Мысль о дальнейшем спуске в недра земли все дальше от милого сердцу выхода страшила Джон Тома. Но вернуться назад и сказать, что шел по следу Маджи, но не посмел пойти дальше, потому что побоялся, не исключено было, что верно его первое Предположение, и существо, за которым последовал матч, стало отбиваться и поранило охотника. В этом случае матч мог находиться в нескольких футах живой, но беспомощной, истекающей кровью. Матч показался в глубине тоннеля с присущей ему амбивалентностью. Джон Том должен помочь ему. Либо отбиться, либо добраться до лагеря. С определенными опасениями Джон Том пустился дальше. Мостовая под ногами шла под уклон. Время от времени факел выхватывал из темноты надписи на стенах. В нишах размещались аккуратные каменные плиты. Указания или предупреждения Он подумал, Что будет делать, если тоннель начнет ветвиться? И, вглядываясь в темноту перед собой, не замечал откровенных фресок над головой. Джон Том не намеревался пропадать здесь вдали от поверхности земли и друзей. Никто не узнает, где он, а ночной дождь смоет их следы. Поводя факелом из стороны в сторону. Он спускался все ниже. «М-м-м-м-м-м-м-м!» Спереди донесся потусторонний стон, искаженный акустикой тоннеля. А Джон Том замер на месте, пригнулся, тяжело дыша, и прислушался. Мм-стон повторился, на этот раз громче или какое-то невероятное чудовище крадется к нему. Его собственный факел не в силах был рассеять тьму впереди. Неужели же хищная тварь слопала бедного выдра? Джон Том излег нож и вновь пожалел, что нет под рукой посоха. Оружие это с его футовым острием было бы особенно эффективным в узком тоннеле. «Нет нужды жертвовать собой», — подумал Джон Том, и уже собрался отступить, когда стон неожиданно превратился в череду знакомых и отчетливых проклятий. «Ну, пустите, или всех искрашу в гуляш, шашлык сделаю, а из голов мозги выдавлю». Глаза повыдавливая, слепые поганые рожи. Раздалось громкое щелк, за которым последовал вопль боли. Ругательство теперь выкрикивал уже другой голос. В личности первого ругателя сомневаться не приходилось. А раз матч выражался столь витивато, значит, перед ним находился противник, способный осмыслить угрозы и понять их, не испытывая слепой животной ненависти. А Джон Том поспешил вниз по коридору настолько быстрым шагом, насколько позволяла его поза. А к ней впереди не было, и, выскочив из-за поворота, он увидел стычку раньше, чем рассчитывал. С невольным воплем молодой человек, припав к стене, Скинул руки и взмахнул факелом и ножом, чтобы сохранить равновесие. Жест его произвел в рядах нападавших на Маджи эффект неожиданный, но тем не менее ошеломляющий. Ого! Чудище! Демон из внешнего вида! Спасайтесь! Каждый крот за себя! Среди визга и крика... Он расслышал топот крошечных лап по камню. Шум не приближался. Он удалялся от Джон Тома. К топоту примешивался стук и ляск. Запаниковавшие владельцы торопливо расставались с какими-то вещами. Он подумал, что громадный человек в черно-голубых одеждах, под блестящим зеленым плащом, Размахивающий ножом и факелом, для подземных жителей является зрелище весьма внушительное. Когда звуки бегства наконец затихли, Джон Том овладел собой и опустил факел к фигуре, лежащей на полу. — Ну чё, налопались дырки вонючие? — В голосе еще слышался прежний пыл. — Это ты, кореш? После паузы приглядевшийся выдр продолжил. — Ты и ты, — так я и думал, — развяжи-ка меня тогда или хоть ножек перебрось, чтобы я сам... — Если ты сделаешь хотя бы шаг, чужестранец, — проговорил новый голос, — я вспорю то, что... — По-моему... Является глоткой твоего друга. Я сделаю это быстрее, чем ты до меня доберешься. Жан Том приподнял факел повыше. На полу тоннеля оказалось уже две фигуры. Одной был матч. Ноги его были связаны в коленях и лодыжках, а руки — в локтях и кистях. Под узлами был продет шест для переноски. Над выдром склонилось мохнатое существо, футов четырех ростом, в удивительно яркой одежде. На нем был желтый жилет, расшитый голубыми кабошонами и стянутый на груди синей шнуровкой. Другим шнурком низ жилетки соединялся с чем-то вроде кожаных коротких штанов. На бурой голове сидела на бекрень некое подобие узкой тиары. Металлическое кольцо удерживалось протянутыми под подбородком тесемками. Ноги были обмотаны шнурками, удерживающими сандалии. И к носку и пятке обувь заострялась. Ради моды или же для удобства. Чтобы при рысье можно было пользоваться ею словно когтями. На одной лапе всего создания красовалась печатка из желтого металла. Ею оно прикрывало физиономию, растопорив пальцы и сквозь них, внимательно поглядывая на Джон Тома и его факел. В другой лапе был серп, лезвие которого покоилось на горле выдра. Собственное оружие маджи было разбросано неподалеку, в том числе и потайной пяточный нож. Его стрелы, меч, лук мешались с копьями и зловещего вида алибардами, оставленными воинством, бежавшим при виде Джон Тома. — Повторяю, — проговорил решительно настроенный гофер, покрепче перехватывая рукоятку серпа. — Шевельнешься? — Я вспорю глотку этому вору, пусть жизнь его вытекает на камни. — Вору? — Джон Том хмурясь поглядел на аккуратно упакованного выдра. — Ах ты, кислая рожа, пожиратель червей! Подобно небылицы не слыхали с тех пор, как орел Исатикус объявил, что умеет летать под водой. Джон Том прижался спиной к холодной стене и подчеркнутым жестом опустил нож, хотя и не стал вкладывать его в ножны. Гофер с сомнением проводил взглядом его руку. — Что здесь случилось, Мадж? — спросил молодой человек спокойно. — Я ж тебе и говорю, приятель. Я охотился. Выследил к ужину отменного жирного броя -лекта. И тут свалился в эту жуткую яму, где немедленно угодил в лапы целые орды вампиров. Они же кровь сосут, парень. Ты бы лучше превратил вот этого во что-нибудь приятное. Довольно матч. Молодой человек поглядел на Гофера. Вы можете убрать свой нож. Серп, или как вы его называете, держать же неудобно. Джон Том положил факел на пол. Простите, что свет моего факела слепит вас. Гофер все еще сохранял осторожность. Я его спутник. Но, кроме того, Я из тех, кто поступает по справедливости. Обещаю не нападать во время нашего разговора и не предпринимать каких бы то ни было враждебных действий. Чувак, ты сам не знаешь, что говоришь. Стоит тебе положить нож и... Мадж, заткнись. И радуйся, что здесь я, а не Клотогорб. Он-то, скорее всего, просто оставил бы тебя. Недовольно ворча, выдр умолк. — Даю слово, — известил Джон Том Гофера. — Путешественника и чародея, не желающего тебе зла. Священной клятвой, чаропевцы, клянусь, что не причиню тебе вреда. Гофер поглядел на Дуару. Быть может, ты и колдун. Только моим людям показался демоном. Кривой клинок неторопливо отполз в сторону от глотки Маджи. — Я Джон Том. — А меня зовут Абельмар. Гофер отвел от глаз лапу и болезненно сощурился в сторону человека. Мое войско испугалось и света, и твоего обличия. В основном все они кроты, и свет для них опаснее, чем для меня. Моя тородня иногда выходит на поверхность, когда этого требуют нужды города. Коммерции необходимо, чтобы ею занимались и днем. Так мы считаем фэй фен Мюнтери. Эйгофер многозначительно поглядел вниз на Маджа. Пока в наши пределы не вторгаются воры и головорезы. — Черт враки! — запротестовал Мадж. — Вот избавлюсь от этих вонючих веревок и устрою им вторжение. Такого они тут еще не видали. — Давай, приятель! — потребовал выдр. — Развяжи, наконец, меня! Джон Том не стал обращать внимания на крутящегося на месте и извивающегося выдра. «Я не хотел вмешиваться, Абельмар. Мой друг утверждает, что на него напали и еще обвинили в краже». «Я — начальник утреннего патруля в восточном конце», — пояснил Гафер, беспокойно поглядывая вглубь тоннеля. Скоро появятся горожане. Начнутся ночные дела. Все вот-вот проснутся после дневного сна. И мне будет неудобно, если меня застанут в таком положении. Но я должен выполнить свой долг. Он выпрямился. Ваш знакомый обвиняется в попытке кражи. К нашему прискорбию... Чужеземцы вечно ведут себя в нашем городе подобным образом. Но нас возмущает не столько кража, сколько вандализм. — Вандализм? — Джон Том укоризненно поглядел на Маджи. — Да, дело не слишком серьезное, но если пустить его на самотек, оно вполне способно погубить наш уютный город — Вы можете себе представить, Джон Том, как возрастут налоги, если незнакомцы начнут растаскивать по кускам общественные сооружения? — Врет, снова врет приятель, чтоб у него эти длинные зубы повыпадали, — возразил матч уже с меньшей убежденностью в голосе. — Зачем это мне корежить его клепаную улицу? Абельмар вздохнул. Наверное, это наша собственная вина, но по сути своей все мы эстеты. Нам приятно каждое яркое пятно в нашем городе, пусть это и создает нам проблемы при встрече со всякими незваными гостями. Он пнул Маджа в спину. — Но я вижу, вы все-таки... Еще не поняли меня. Теперь он уже привык к факелу Джон Тома и глядел на него, не моргая. — Посмотри! — Абельмар нагнулся к Маджу. — Эй! — Осторожно! Джон Том шагнул вперед и поднял нож. — Не волнуйся, незнакомец, Джон Том, — проговорил Гафер. Если мои движения вселяют в тебя опасения, погляди вниз под собственные ноги. Неужели ты и в самом деле еще не разглядел наши чудные мостовые? Джон Том осторожно пригнулся, не упуская из виду Гафера. Повел факелом попытался разглядеть тесно уложенные бруски. Они не отсвечивали как и возле входа в тоннель, и лишь когда факел чуть не ложился на них, отражение становилось ярче. Полузнакомые красно-желтые отблески. — Золото? — неуверенно поинтересовался он. — Под Фейфен Мюнтером его завались, — ответил Гафер с горечью в голосе но оно не для тех, кто является сюда незваным и начинает выламывать его из наших дивных стен и мостовых. — А правда, красиво, как по-твоему? — Ну, теперь-то я понял, что это вполне простительная слабость, чувак, начал защищаться матч. Кто мог подумать, что этим жильцам, жадным, Гропокопом, жаль простого камня из мостовой. Простите, Джон Том распрямился и здорово стукнулся головой о невысокий свод. Абельмар, я приношу извинения за любые нанесенные повреждения. Это неплохо, но вы должны понимать, настаивал Гафер, если мы допустим подобные поступки. И слух о нас разойдется по миру? Буквально через считанные дни можно ждать здесь появления целых толп дневных существ. Они погубят и наши общественные сооружения, и дороги, даже наши дома. Для нас настанет конец света. Он умолк.